Глава 8. Поздно вечером в спортивный центр действительно заглянул Александр. На этот раз без Кости. Вероятно, парень просто постеснялся приходить в клуб Рыжего Дракона после того, как покинул его, громко хлопнув дверью. Охрана не стала задерживать блондина, хотя их никто не предупреждал о его приходе. Похоже, главного ученика сильнейшего клуба в России знали в лицо. "И просто не рискнули вставать на его пути. А у вас тут неплохо", сказал блондин, по-хозяйски заходя в тренировочный зал. "Скромно, но вроде даже есть всё необходимое". Все четверо драконов прервали тренировку с орнатурами и вышли навстречу Александру. Но тот не успел сделать и пары шагов, как перед ним возник Иван. "Не стоит входить в чужой зал, не выразив ему своего уважения", холодно сказал он. Александр явно хотел ответить какую-нибудь колкость, но вдруг почувствовал такое сильное давление, что его язык буквально прирос к небу, а челюсть сжалась в спазме. С огромным трудом он свел руки в Бао Цюань Ли и коротко поклонился. Примечание: Бао Цюань Ли, ладонь кулак, приветственный жест. Конец примечания. Выражаю свое почтение, прохрипел он. Вот так-то лучше, хмыкнул Иван. И внимательно посмотрела в глаза блондину. Не забывай, что ты здесь в гостях, скет. То, что ты ученик крутого клуба, не делает тебя бессмертным. Разумеется, все ребята получили огромное удовольствие от унижения Александра, особенно Алекс и Машка, успевшие с ним пообщаться больше остальных. Иван покинул зал, явно не намереваясь участвовать в обсуждении предстоящей операции и оставив всё на откуп ребятам. Александр же быстро пришёл в себя. оправил свой модный тёмно-синий костюм и сделал вид, будто ничего не произошло. Тренировки с арматурами, произнёс он, осторожно обходя лежащие на полу железки, как по варварски мило. А у вас тренируют по-другому? с интересом спросил Даня. Конечно, есть специальные тренажёры, фыркнул блондин. Они показывают силу давления, чтобы человек учился контролировать усиление мышц. Вы же тут это тренировать пытаетесь? Машка усмехнулась и шепнула Алексу достаточно громко, чтобы гость наверняка услышал. Ага, попробовал бы он покритиковать методы тренировок Ивана в его присутствии. Так, у меня нет времени на болтовню с такими, как вы, повысив голос, сказал Александр. Поэтому быстро объясню, что будет происходить завтра. Итак, на телефон толстяка прислали адрес. Мы его проверили. Там не может быть никакого спортивного центра. Думаю, тебя там встретят и отвезут куда-то ещё. И как только они достигнут пункта назначения, вы их сразу накроете, спросила Машка. Кто мы? переспросил Александр. Этим делом занимаюсь я один, ну, ещё Константин. В глазах девушки промелькнуло секундное замешательство, прежде чем она вспомнила, что Константин это их Костя. Не ассоциировался он для друзей с полным именем. Это ты собираешься справиться со всей триадой один? удивлённо спросил Даня. Меня одного для этой задачи более чем достаточно. Это же не вся триада, а просто кучка бандитов, крышующих небольшой бизнес. Там не может быть сильных бойцов, иначе бы они не могли так долго оставаться незамеченными в Москве. Алекс поморщился. Я всё ещё не очень понимаю, что мне предстоит. Тебе нужно сделать вид, будто ты заинтересован в их тренировках, уточнил Александр. Хотя, если будут пичкать какими-то препаратами, лучше всё же воздержись. В самом тренировочном центре найди своего знакомого и узнай, что да как. Если он ещё жив, конечно. Машка явно начинала беситься. Вы его туда на неделю, что ли, решили отправить? возмущённо спросила она. Он же не Джеймс Бонд. Алекс хотел бы поспорить, но и сам не чувствовал в себе сил, а главное навыков, позволяющих играть в шпионов. С другой стороны, если к этому вопросу подойти серьёзно, то его опыт в само гипнозе как раз мог бы помочь сойти за обычного студента. Нужно лишь потратить немного времени, чтобы сформулировать базовые настройки для самовнушения. Не напрягайтесь так. Речь идет об одном дне максимум. Заверил ее блондин. Думаю, телефон у тебя отберут. Мы не можем рисковать, следуя за вами на слишком близком расстоянии. Поэтому я на всякий случай подготовил для тебя небольшой передатчик. Он протянул Александру небольшой пластиковый предмет. Размером с монетку. Его невозможно обнаружить с помощью металло-детекторов, как и засечь сигнал, пока он не включен. Блондин продемонстрировал, как включается приборчик, и продолжил: как только окажешься в их так называемом тренировочном лагере, сразу включи эту штуку, и мы тебя найдем. Двойное нажатие на кнопку включит сигнал SOS. Так мы поймем, что тебе срочно нужна помощь. Машка с сомнением посмотрела на маленький пластиковый кругляшок. И это весь ваш план? А если там будут стальные стены или вообще помещение под землёй и сигнал не пройдёт? Тогда ему надо будет выбраться наружу, туда, откуда сигнал сможет уйти, хмыкнул блондин. Вы же вообще хотели этим заниматься без нас, а теперь ты от меня требуешь гарантий его безопасности? Серьёзно? В принципе, Александр был совершенно прав. И Алекс в любом случае отправился бы на встречу с тем китайцем, и попытался бы добраться до Рогова. И не только потому, что обещал Насте его спасти, но и просто из необъяснимого желания проверить себя, узнать, насколько новые навыки и умения могут помочь в реально опасной ситуации. Кто бы что ни думал, а найти в Москве настоящее испытание не так уж и просто. Конечно, можно было выйти и отобрать волейбольный мячик у играющих на ближайшей школьной площадке дворников, но это был уже следующий уровень. Сначала стоило потренироваться на китайской триаде. Всё понятно, уверенно сказал Алекс. А что там с моим телосложением? Как можно изменять сделать толстяка да ещё за один вечер? Александр одобрительно кивнул. Вот правильный подход. Я прикинул, что тебе нужно набрать килограмм 20. Он протянул Алексу коробочку. Тут четыре капсулы. Тебе нужно лечь в ванну с водой и каждые полчаса принимать по одной капсуле. И что будет? подозрительно спросила Машка. Возникало такое впечатление, будто девушка беспокоилась о предстоящем мероприятии больше, чем сам Алекс. Возможно, так оно и было, поскольку сам парень в данный момент был больше сосредоточен на размышлениях о применении самогипноза. Всё-таки он потратил больше года на изучение этого вопроса, и только сейчас появилась вполне реальная возможность в полной мере воспользоваться своими наработками. Его тело, как губка, начнёт впитывать воду, примерно по 5 л за одну капсулу. "А есть меня просто зальёт?" уточнил Алекс. "Это же будет сразу видно по оплывшему лицу. И как долго сохранится этот эффект?" "Нет, тебя не просто зальёт," поморщился блондин. "Это сложный препарат, временно меняющий структуру мышечной ткани. За ночь процесс как раз завершится, и будешь выглядеть как настоящий пауэрлифтер, питающийся исключительно домашними пельмешками." Алекс невольно провёл рукой по прессу. Не то чтобы он гнался за красивой внешностью, Но кубики – это заслуженный бонус за постоянные тренировки. Совершенно не хотелось их лишаться. И долго будет длиться этот эффект? Настороженно спросил он. И какие побочные эффекты? Пройдет через пару дней, успокоил его Александр. На счет побочек ничего критичного. Просто наступит момент, когда тебе придется очень, очень много ходить в туалет по маленькому. Дания, слушавший их разговор, восхищенно уточнил. Алекс станет жирным, я должен это увидеть. Детский сад, скривился Александр. Моя IQ понижается просто от нахождения рядом с вами. Он упер тяжелый взгляд в Алекса. Завтра мы заедем за тобой в час дня. Держи телефон толстяка на тот случай, если этот китаец захочет позвонить. Алекс хмыкнул, вспомнив, как беднягу Холина лишили телефона, но компенсировали потерю и даже доплатили сверху. Серебряный дракон вообще с легкостью тратил деньги. за такая рты пострадавшим от их действий. Машке вон вообще машину подарили. Удивительно, почему Александров вместо того, чтобы угрожать Холлину, просто не предложил ему пару сотен тысяч за информацию. А если всё-таки с жучком что-то не сработает, настаивал он на в своём машка, что будет тогда? Неужели нет запасного плана? Александр насмешливо посмотрел на девушку. Ты так волнуешься за своего бойфренда? Почему сразу бойфренда? Смутилась девушка. Просто мы Да, да, это никому не интересно, отмахнулся парень, и его глаза вдруг хищно блеснули. Он посмотрел на Алекса, потом на девушку и добавил: Ладно, есть один способ. Вас дурнее же учили чувствовать направленную на вас агрессию? Конечно, фыркнула Машка. Отлично. Тогда вы поймёте, о чём я. Кивнул Александр и вдруг переместился вплотную к девушке и впился губами в её губы. От неожиданности Машка даже не успела никак среагировать. Алекс на мгновение застыл, а затем бросился на Александра, пытаясь оторвать его от девушки. Но блондин уже мягко отскочил в сторону, увернувшись от рук Алекса, а затем ещё и поймал в воздухе метательный нож, брошенный Машкой. Реакция девушки, как всегда, оказалась выше всяких похвал. "Чёртов извращенец", проговорила Машка, презрительно вытирая рукой губы и доставая ещё один нож. "Я тебя убью". Тихо прошептал Алекс, взвинчивая состояние Сатори на максимум. Блондин выставил перед собой руки. "Спокойно, я не хочу тебя калечить раньше времени", насмешливо сказал он. "Вы же сами просили запасной вариант. Просто вспомни об этом моменте, если что-то пойдёт не так, и мы потеряем тебя из виду. Такую сильную агрессию я почувствую с достаточно большого расстояния". Тёмы и Данни медленно обошли блондина с двух сторон. "Предлагаю всё равно ему навалять". предложил Тёма. Поддерживаю, согласился Даня. Прежде чем они успели напасть, Александр рвком приблизился к ним и нанёс всего два удара, отправив обоих в нокаут. Даня даже попытался уклониться, явно почувствовав опасность, но скорость блондина была слишком велика, и баскетболист попросту не успел. Всё-таки они ещё в недостаточной мере владели сатори, чтобы в мгновение ока переходить в его состояние. Пока подобным навыком мог похвастаться только Алекс. Какие же вы тупые, раздражённо сказала блондинка. Я предупреждала, что спарринги со злобаками меня не интересуют. Алекс с огромным трудом смог взять себя в руки. Его отрезвила откровенно издевательское выражение лица Александра, словно он ждал нападения на себя, и та лёгкость, с которой он вырубил Тёму и Даню. Может, у него были какие-то причины, чтобы спровоцировать драку, или ему просто нравилось издеваться, а может и то, и другое. Похоже, все четверо действительно не были для него серьезными противниками, но сдаваться просто так. Маш, дай мне с ним разобраться, процедил Алекс. Его начал затапливать яростью, словно все поглощающим огнем. По телу пробежала горячая волна, но вдруг его за руку взяла Машка. Сделай это, уверенно кивнула девушка. Вот за что Алекс любил Машку. Она всегда была с ним на одной волне. Сама этого не понимая, девушка спасла его от возможного срыва. Ярость осталась, но стала какой-то холодной и осознанной, а не огненной, как сила дракона. Если бы не Машка, вполне вероятно, он бы вновь потерял контроль, и неизвестно, чем бы это закончилось, в первую очередь для него самого. Он отлично помнил о предупреждении духов-хранителей об опасности сжечь собственные энергетические каналы. И поэтому твердо решил, что сделает все, чтобы стереть это высокомерное выражение с лица блондина, но только своими силами. Пусть не победит, но хотя бы как следует наказать блондина за его действия. Подвиг для девушки! издевательски рассмеялся блондин. Что ж, можешь попробовать. Пожалуй, стоит дать тебе почувствовать, насколько велика разница между нами. Нападай. Он сделал приглашающий жест, но Алекс бросился вперед за долю секунды до этого. Первый же удар Блондин заблокировал так жёстко, что у Алекса мгновенно отнялась рука, и он запоздало понял, что драться обычными методами изначально бесполезно. Помимо состояния сатори, он начал обволакивать руки и ноги защитной плёнкой из внутренней энергии. И следующее столкновение с Александром обошлось гораздо легче. Вот только когда он собирался вернуть руку после удара к себе, она неожиданно прилипла к предплечью Блондина. Секунда замешательства стоила Алексу пропущенного удара в бок, от силы которого его снесло метра на 2. Судя по острой боли в боку, возможно, он даже получил пару трящин в рёбрах. "Вы просто выучили пару трюков и почувствовали себя настоящими бойцами", пренебрежительно скривился Александр. "Это глупо". Оттолкнувшись от пола, он преодолел одним прыжком разделяющее их расстояние. Алекс кувыркнулся в сторону и вскочил на ноги, но блондин изменил направление прыжка прямо в воздухе. Его оказался прямо перед ним. Снова обмен ударами, но на этот раз атаковал уже Александр. Каждый его удар по силе был раза в 3 тяжелее удара обычного человека, и Алекс успешно пришлось усиливать мышцы, чтобы не получить лишние переломы, как будто они могут быть не лишними, получалось так себе. Каждое действие с внутренней энергией давалось с трудом, хотя он и сам знал, что этот процесс должен быть совершенно естественным, как дыхание. Но ему было слишком сложно следить за рисунком боя, не забывая при этом вовремя ставить внешнее покрытие Ци, да ещё и усиливать необходимые мышцы. К тому же, обменявшись всего несколькими ударами с Александром, Ся Лин начал чувствовать, что силы его покидают. Скорее всего, дело было в той самой экономии энергии, о которой говорил Иван. Разумеется, Алекс не мог контролировать объём защитного покрытия, и тем более создавать его точно в момент соприкосновения с противником. Единственное, что позволяло ему всё ещё оставаться на ногах, это скорость. Похоже, тренировки с Иваном и мячками не прошли даром. И ускорение и восприятие усилилось достаточно, чтобы двигаться наравне даже с Александром. Илья, несмотря на все разговоры, блондин всё же сдерживался. Обмен ударами происходил настолько быстро, что секунд за 30 противники успели соприкоснуться более 40 раз. И с каждым прикосновением Алекс тратил внутреннюю энергию, чтобы не травмироваться. Это оказалась слишком серьёзной нагрузкой, и вскоре он ощутил, что его ци практически полностью иссякло. К сожалению, в жизни никто не предоставлял шкалы внутренней энергии, как в какой-нибудь компьютерной игре, поэтому он не мог точно определить, сколько ещё продержится, но он точно знал, что времени осталось немного, и начал судорожно искать возможность нанести блондину хотя бы один удар, но в результате пропустил удар сам и в новь кубарем покатился по полу. Чёрт! Ведь я забыл основные принципы тайцзы, айкидо и других боевых искусств. Вдруг осознал он, поспешно поднимаясь на ноги. Там, где толкают тени, там, где тянут, толкай. Использую энергию противника против него самого. Кто сказал, что речь здесь идет только о физической силе? Наверняка так же можно перенаправлять и чужую внутреннюю энергию. Возможно, Тюма все-таки был прав, и Алексу, чтобы начать работать головой, действительно нужно было как следует получить по шее. Во всяком случае, следующее столкновение с Александром пошло уже по иному сценарию. Удар по плечу он всё равно пропустил, нарочно поддавшись на простую обманку, но она этот раз успела укрепить место попадания, и не получилось сколь-либо серьёзного урона. А полученную энергию Алекс применил, чтобы нанести ответный удар, наконец-то попав Александру по лицу. Вот только ощущение было такое, словно кулак попал в стену. Блондин явно зачетился покровом исцы. Алексу бы стоило обрадоваться, но на самом деле он пытался не просто применить инерцию, но и ощутить ци противника в момент удара. Поэтому желаемого результата все-таки не достиг. Тем не менее он был уверен, что почувствовал что-то помимо самого удара и при должной концентрации смог бы воспользоваться чужой энергией. Неплохо, с удивлением сказал блондин. Алекс не нанес ему серьезного урона, чтобы оставить след на лице, но все же удар оказался достаточно сильен. А я устал играть в эти игры. Алекс теперь был уверен, что практически не уступит ему в скорости, и Александр только подтвердил эту мысль. Хоть он и стал серьёзен, Алекс мог реагировать на его движения. Бой продолжился, но теперь Александр всячески старался экономить энергию, ставя защиту как можно ближе к моменту удара. Похоже, в боях такого уровня мало просто нанести удар. Нужно ещё и сделать это так, чтобы противник не успел или не смог поставить защиту, понял Алекс. было просто пробить её, но сейчас это точно не мой вариант. Будь на месте Александра кто-то послабее, у Алекса были бы все шансы на победу, но Блондин не зря являлся главным учеником топового клуба. Алекс даже не понял, что произошло, когда обычный удар ногой, встреченный уверенным блоком, просто снёс его с ног. В этот раз он встал на ноги уже с огромным трудом. "Освободился", насмешливо спросил Блондин. "Пошёл ты", рыкнул Алекс. И вновь бросился вперёд. На самом деле, у него уже полностью закончилась внутренняя энергия, и это нападение было его последним шансом. Он понимал, что уже не способен создать защитное поле из ци или усилить мышцы, рискует получить травму, но сдаваться всё равно не собирался, тем более, что последний удар ещё сильно приблизил его к пониманию принципа принятия чужой ци и её перенаправления. Александр явно решил закончить бой и сразу нанести решающий удар. достаточно сильной, чтобы вырубить противника, но не травмировать. Алекс почувствовал, что в летящем ему в лицо кулаке содержится мощный заряд внутренней энергии. Поймав руку ладонью, он позволил энергии пройти через руку, а дальше всё почему-то пошло не по плану. Он хотел просто воспользоваться этой ци, чтобы усилить свой собственный ответный удар, но стоило чужой энергии попасть в его тело, как по мышцам пробежала волна холода, а голова будто освободилась от всех лишних мыслей и эмоций. Похожее ощущение было у Алекса, когда он переключался на психоматрицу ботаника. Полная концентрация, никаких лишних мыслей. Именно в таком состоянии он мог прочитать и сразу понять практически любую тему, будь то история или высшая математика. Вот и сейчас он совершенно отчётливо понял, что именно следует делать дальше, чтобы наказать блондина за его действия. В голове парня появился подробный рисунок боя, словно он мог предсказать каждое движение противника. Оттолкнув блондина от себя легким движением руки, он без эмоционально проговорил: "Я сломаю тебе обе руки". Александр хотел ответить брезгливой колкостью, но увидел в лице противника что-то, не позволившее относиться к нему слишком легкомысленно. Алекс сразу перешел в нападение, при этом не создавая никакой защитной оболочки из цин на руки и ноги. Зато при каждом соприкосновении с Александром он начал уверенно вытягивать энергию из него. Причем проделывал это так уверенно, словно тренировался месяцами. Всего за несколько мгновений он накопил достаточно чужой цы, чтобы полностью окутать ей руки. Затем, вместо того чтобы блокировать удара блондина, он с легкостью поймал его за предплечье и усилил давление собственной энергии, чтобы проломить защитные цы парня и с хрустом сломать ему руку. Одна есть. Все так же холодно сказал Алекс. Александр легко справился с болью, оттолкнул от себя ногой Алекса и разорвал дистанцию. Всё его высокомерие куда-то делось, уступив место напряжённой сосредоточенности. "Лёшка, хватит", раздался крик Машки. "Ты сам на себя не похож". Алекс даже не повернулся в её сторону. "Я ещё не закончил, осталось сломать вторую руку. Не переоценивай себя", осклабился уже пришедший в себя блондин. Ещё один шаг в мою сторону, и ты будешь не в состоянии пойти на завтрашнюю встречу. Мне и не нужно делать шагов, ответил Алекс, скрестив руки перед собой. Вся собранная им тёмная энергия сконденсировалась в одну точку в пересечении предплечий, а затем выстрелила в лицо Александру. Разумеется, он успел среагировать, увернувшись в сторону, и тут же приблизился к Алексу, оставшемуся без запасов энергии. На этот раз блондин не стал защищать кулаки с помощью Ци. чтобы не позволить Алексу вновь её впитать, и нанёс мощный удар кулаком по лицу. В самый последний момент Алекс наклонил голову и использовал оставшиеся крохи энергии, чтобы укрепить её ци. Раздался хруст ломаемых костей, причём Селен был уверен, что треснула именно кисть блондина, а не его черепушка. Тем не менее, удар был такой силы, что он мгновенно потерял сознание. Весь мир поглотила тьма.